Брак с Фердинандом был заключен 19 октября 1469 года, предполагается, в Валья-до-Лиде. Бракосочетание было тайным, так как король Энрике не дал на него своего разрешения. Свита жениха прибыла в Кастилью, переодевшись купцами. Кроме того, так как жених и невеста были кузенами, требовалось разрешение от папы. Необходимый документ был сфабрикован, разрешение получено задним числом. Фердинанд, наследник трона Арагона, в силу брачного договора обязывался жить в Кастилии, соблюдать законы страны и ничего не предпринимать без согласия Изабеллы, становясь таким образом принцем-консортом при будущей королеве. «Неужели?» — поразился Артур. «Правда, похоже на рыцарские романы. Матушка говорит, что влюбилась в него с первого взгляда, совсем как сказочная принцесса. Он тут же попросил ее руки, и она сразу согласилась. Да, на моих родителях благословение Божье. Господь пробудил в них любовь. Они очень разные по характеру, но прекрасно ладят, потому что сердца их движимы общими интересами». «Господь приглядывает за королями Испании», — полушутя произнес Артур. Каталина кивнула. «Твой отец поступил мудро, ища нашей дружбы. Мы строим свое королевство, объединяя Андалузию, земли Мавров, Кастилию и Арагон». Теперь мы взяли гранаду, и на этом не остановимся. Я знаю, что батюшка поглядывает на Навару, и Неаполь тоже у него в планах. Думаю, он не успокоится, пока не завоюет весь юг и западные области Франции. Вот увидишь. Границ Испании он даже еще не очертил. «Значит, они поженились тайно?» Спросил он, поражаясь тому, что царственная пара взяла судьбу в собственные руки. Каталина слегка замялась. «Ну, они ведь двоюродные, так что требовалось разрешение от папы». Отец сказал, что разрешение у него есть, и, боюсь, слукавил. «Что? Неужто твой расчудесный батюшка солгал своей безгрешной жене?» — удивился Артур. С печальной улыбкой она слегка пожала плечами. «Видишь ли, он такой человек. В самом деле готов на многое, лишь бы добиться своего. Ты быстро понимаешь это, когда имеешь с ним дело. Он всегда думает на два-три шага вперед. Он знал, что матушка — преданная католичка, и без разрешения папы руку свою ему не отдаст. И тогда, оле!» «Пожалуйте! Вот она, бумага, со всеми печатями!» Но потом они все сделали, как полагается. «Да, конечно! И хотя отец батюшки был недоволен, а брат матушки впал в гнев, они поступили тогда правильно. Разве это правильно — подвести свою семью, а слушаться отца?» «Это грех, нарушение заповеди, смертный грех». Папа Римский не мог благословить такой брак. «На то была воля Господа», — твердо сказала она. «Никто не знал, что это так. А моя матушка знала. Она всегда знает, в чем состоит воля Господня». «Да откуда же? И как она может быть в этом уверена? Особенно тогда, когда была совсем девочкой?» «Ну, Господь и моя матушка всегда действуют заодно». — тихо засмеялась она. Улыбаясь, он накрутил ее локон себе на палец. «Во всяком случае она не ошиблась, прислав тебя ко мне. Да, и мы не ошибемся, правя этой страной. У меня на этот счет такие планы. Да? И что же мы сделаем?» Он замялся. «Боюсь, ты сочтешь меня ребенком». Но знаешь, у меня столько разных идей, которые я почерпнул из книг. Ну, пожалуйста, скажи. Знаешь, мне хотелось бы создать совет, вроде того, какой был при дворе короля Артура. Не такой, как у моего отца, где просто сидят друзья, воевавшие на его стороне,